чужой след вечерние под покровом сгущающейся темнотой вылазки обеспечивали сносную маскировку но имели и свой существенный недостаток выбивать стойки в кромешной тьме хранилища было тяжело несподручно бумага то и дело гасла мальчишки суетились и нервничали ибо каждая взятая из дому спичка была на счету однажды они остались совсем без огня и шурка так шарахнулся лбом о стойку Что в первое мгновение ему показалось, его чем-то оглоушили. Он даже ойкнул: Ой, мама! и упал на четвереньки. В тот раз они так и вернулись ни с чем, если не считать великолепной блямбы на Шуркином лбу. Но главное, стало от чего-то жутко, и трясучка напала. Хватались друг за дружку в темноте, когда гаснул огонь, как полоумные, даже противно потом было. Мерещилось, черт знает что. Кто-то там шевелился, кто-то стоял, спрятавшись за стойками. Может, желтенькие? Словом, ерунда какая-то, муть собачья. Решили так. Лазить в хранилище по дороге в школу, когда еще светло. Доставали спрятанный под снегом топор и при дневном свете, проникавшем в дверь, и многочисленные щели забитых отдушин, выколачивали очередную стойку, зарывали у выхода в снег. А поздним вечером прибегали и в промежутках между вспышками заводского зарева утаскивали домой. И конспирация сохранялась, и трястись в темноте от страха не надо. Короче, все шло как по маслу до того дня. А наступил уже февраль, последний месяц зимы, когда мальчишки вдруг обнаружили. В овощехранилище кто-то побывал. Одна стойка исчезла. Именно та, которую они наметили себе на следующий раз. И взята она была с той же предусмотрительностью и расчетом. Через две – третье. Может, они ошиблись, и это их собственная работа. Пересчитали оставшиеся – семь штук. Тогда стали вспоминать, сколько же всего ими взято стоек. У Толяна выходило девять. Девять до плюс семь – шестнадцать, все сходится. У Шурки же всего восемь, одной за не хватало. Так и ушли в сомнении – девятую сегодня уносят или десятую. Спустя неделю они не досчитали сразу двух стоек по клятвенному уверению шурки самых толстых и опять через две трети. Это расчет, копирующий их собственный, больше всего возмутил шурку. Значит, не случайно заглянувший и тоже соображает, значит, короста предполагает таскать и впредь. При внимательном расследовании перед входом были обнаружены чужие следы небольшого, не взрослого размера. Тут уже все, сомнения прочь. Их законная монополия нагло нарушена. Так тщательно выверенная Шуркина бухгалтерия давала сбой. Шурка кипел благородным негодованием и жаждой подловить по-однам.